Глава 3 Меня ждала Полина. Я знал, что она ждет, злится и ждет, да и на телефоне уже трижды отпечатался ее номер. Я опаздывал, на какая-то неодолимая сила повернула мою машину в сторону психбольницы. Скоро я подъехал к неприметному трехэтажному зданию за кущами старых тополей незабвенному психоневрологическому диспансеру номер два. Мне нужно было сюда, именно сию минуту сюда. На входе остановил охранник. «Мне повидать Льва Дмитриевича, — сказал я, знаю охранника в лицо. — Пусть он закажет для вас пропуск. Раньше меня без пропуска пускали, вы же меня знаете, я здесь не впервой. — Знаю, но теперь без пропуска не пущу, указания есть. После присоединения Крыма террористов боятся провокации правила ужесточили. Чуть позже, идя по коридору к кабинету Льва Дмитриевича, я повторял слово «террористы, террористы», Откуда они берутся? Шкуры свои не жалко. Взрывали бы тогда только президентов. Чего над простыми людьми изуверствовать? Террористы хреново. Прежние революционеры, народовольцы, за царем только охотились, за премьер-министром. Лев Дмитриевич встретил меня оживленно. Непоседливый, круглый, он пустился по кабинету расхаживать, словно подпрыгивал мяч, и сразу пустился в разговоры о присоединении Крыма, о Донбассе, то потирая от ликования руки, то от какого-то неудовольствия их почесывая. При этом он будто бы забыл про лохматого пациента-шизофреника в синей пижаме с черным воротом, который сидел у него в кабинете на кушетке. Пациент слушал его усердно и глядел во все глаза. «Потом зайдешь». «Тебе торопиться некуда. Давай-давай, уходи», — наконец сказал Лев Дмитриевич больному. Пациент подозрительно и в то же время как-то усмешливо посмотрел на доктора, — сказал, указывая пальцем. — У тебя волос на губе. Убери, он тебе врать мешает. И он захохотал. Лев дмитрич машинально потянулся к губам, потом тихо выругался, вскричал. — Пошел вон! Пациент с радостным визгом скрылся за дверью, но через несколько секунд заглянул в кабинет. — А у тебя соринка в глазу? — обратился он ко мне. — Сгинь! — взвыл Лев дмитрич потом почесал руки и извинительно произнес. — Он всем так говорит. — Контингент, Валя, сам понимаешь. — Выпить хочешь? — живо предложил доктор и потер ладони. — Хочу, но не могу за рулем. Я, Лёва, иногда нарочно за руль сажусь, чтобы соблазна не было. Если честно, выпить хочется часто, почти каждый день. Сдерживаю себя и не похмеляюсь, даже с солидного бодуна. — Это правильно, — поддержал Лев Дмитриевич. Прав был брат Похлёбкин, алкоголиком никогда не станет тот, кто пьёт после трёх пополудни и не позже девяти вечера. Выходит, любая опохмелка исключается. Ты сильный, валит человек, а я вот слаб, поэтому пришлось завязать совсем. Тут я сказал ему о цели своего появления в психушке. «Лёва, скажи, как врач, как спец». Можно ли вылечиться от наркоты? Лев Дмитрич даже вздрогнул, поёрзал на стуле, спросил: "Неужели, Толик, есть у меня подозрение? Какой-то он не такой. Рассеянный взгляд блуждает. Я сегодня его застал в чужой машине. Грязная компания у них. Я не думаю, что героин, но что такое синтетические наркотики? Это суррогат Для алкашей будто бы брага, которая не устоялась. В армии валёк его надо было отправить, вдруг сказал Лев Дмитриевич, и почесал свои руки. При советской власти система была жёсткая, но верная. Молодой человек не шарахался из страны в сторону. Ему на выбор студенчество или армия. И там, и там контроль. Из армии приходит поумневшим, женится семья, ребёнок, и самый опасный период прошёл» а сейчас у них ветер в головах долго гуляет. У меня так и было, вздохнул я. Сперва армия, потом институт, женился на третьем курсе. Ну, а дальше ты и, и сам знаешь. Каюсь я, Лёва, что тогда его от армии отмазал. Да, Валя, я ведь и сам-то перепугался до смерти. Думаю, если вскроется, влепят по ушам. А мне каково было? С собственного сына. Я же после этого посидел. Лев Дмитриевич прошелся по кабинету, потер ладони. Приводи Толика ко мне. Как бы нечаянно. Я пойму, насколько он к этому делу пристрастился. Есть такая книжка, называется «Как остановить падающего в рай». Я тебе дам почитать. Лишь бы Толик на иглу не сел. Сейчас главное вырвать его из той среды, силой обрубить все связи. Валеку. «Давай споем нашу любимую», — вдруг призвал Лев дмитрич «Не поется, Лева, извини. Но песня же, сам знаешь, всю гадость из души снимает. Ладно, я тебя один спою. Не тут один алкаш песни напел. Старинную, казачью». Доктор встал у стола, выпрямился, приободрился, расправил плечи, повел песню За высокий за курган постепи стелил туман, а на небе алая заря, Зоря наступала. Как по этой степи слышно движутся полки попереди. «Ой, да казаков едут командиеры!» Страсть у Льва Дмитриевича к пению была с детства, он даже в консерваторию поступал по молодости. А потом ходил в местный дом культуры в вокальный кружок, чтобы быть ближе к сцене, пусть хотя бы не профессиональной, но самодеятельной. Там мы с ним и познакомились. Наша строительная бригада ремонтировала дом культуры. Однажды мы с ним даже спели вместе «Люба, братцы, Люба», но теперь он солировал и пел с душой, выкладываясь. Зря женили, ранова меня, парню молодого. Зря женили потому, что покинул я жену и поехал с вами на войну, с вами с казаками. Когда я уходил по коридору от доктора, в голове вертелась мелодия казачьей песни, но вместо текста были иные слова. «Вырвать из той среды» вырвать сына. Однажды мне уже приходилось вырывать из среды дочку Риту. Пришлось переводить ее в другую школу. У нее истерики начинались в общении с одной девочкой из класса. В общении они совсем крышу теряли. Они могли без конца дурачиться, дикариться, доводили до белого коленя учительком А потом они возненавидели друг друга и стали драться, царапаться, как две кошки, даже тыкали друг друга карандашами. Тогда я перевел Риту в другую школу, благо возле дома была еще одна, вырвал Риту из среды. И больше она ни с кем не дралась, и не делалась полоумной в общении. Среда важна. Я вышел из проходной, направился к машине и услышал песню. Лев дмитрич пел в своем кабинете, голос тонко лился в открытую форточку. Пел он самоупоенно, не стесняясь, что поет на рабочем месте. А где еще искренно проявить себя, как не в желтом доме?